Глава шестнадцатая. Я спокойно глотнул кофе и уточнил. То есть вы, генерал полиции, лично приехали, чтобы сообщить стажеру Правицу об увольнении? Интересно. Брови Михаила Романовича дернулись, как живые, и сошлись над переносицей. Эфемер гнева задрожал от избытка получаемой энергии. «Я приехал не ради вас, барон», — ответил Герц. Жилваки на скулах играли. Он с трудом сдерживал гнев, чтобы не накричать на меня, ведь эту перепалку услышит весь отдел. А такие люди, как Герц, обычно оставят сотрудников на место не криками. «А ради чего, позвольте узнать? Или ради кого?» – опершись на стол Полины, поинтересовался я. «Не ваше дело. Вы услышали, что я сказал? Отделение у вас не нуждается!» Я отставил стаканчик с кофе и выпрямился, глядя генералу в глаза. Почувствовал, как через мой взгляд снова вырывается накопленная энергия, и не стал этому препятствовать. «Знаете, я отличный аналитик», — произнес я. «Без ложной скромности, так считают и другие люди. Именно поэтому я и здесь». «Примените свои способности где-нибудь в другом месте», — отчеканил Михаил Романович. Столицы достаточно вакансий для правицев. Позвольте мне закончить, генерал. Так вот, сегодня утром я получил звонок из конгрегации правицев. Мне сделали предложение, от которого я отказался, и подозреваю, что этот звонок и ваш визит связаны. Шипастый шар рядом с моим собеседником вздрогнул и медленно поплыл в сторону. Гнев генерала разом иссяк, а значит я попал в самую точку. Сдержав улыбку, я продолжил. «Не знаю, в курсе ли вы, по какой причине конгрегация хочет меня заполучить и поэтому ставит палки в колеса. Не думаю, что вам это интересно. Хочу сказать другое. В нашем отделении, как и по всей Москве, да что там, по всей России, у нас очень низкая раскрываемость магических преступлений, что сказывается на вашем доходе». В большинстве случаев именно магические преступления остаются нераскрытыми, и вы не получаете премии, которая в сумме за полгода явно больше того, что вам пообещала конгрегация». Герц молчал, сверля меня суровым взглядом. Впрочем, теперь его суровость была слегка наигранной. Моя догадка выбила генерала из колеи. Он хорошо скрывал эмоции во время переговоров, но магия... Она говорила лучше слов. Конгрегация могла надавить на генерала Герца всего двумя путями. Предложить денег или же пригрозить забрать из отделения единственного правица. А поскольку раскрываемость за год у Кретова так себе, то Герц бы ничего не потерял. И остается только один вариант. По умолчанию незаконный. И то, что я о нем догадался, уже должно насторожить генерала. «Прошу прощения, но мне не верится, что нашему отделению не нужен дополнительный провидец», — сказал я. «Предлагаю договориться ради нашей общей выгоды». «Мои приказы не обсуждаются», — глухо произнес Герц. «Конечно, но если вы пока не подписали письменный приказ, мы вполне можем найти компромисс. Великий магистр и конгрегация думают только о себе, а я хочу принести пользу людям». Прямо сейчас я расследую дело о похищении девушек. Есть основания полагать, что они продолжатся. Так разве можно увольнять меня сейчас? Кретов прекрасно справится без вас. Он раскрывал примерно половину поступающих дел, так что нельзя быть в этом уверенным наверняка. Однако в других отделениях статистика была еще хуже. Рейтинг раскрываемости был в базе данных доступ который мне вчера предоставили как стажеру. «Не сомневаюсь. Однако вместе мы сделаем это быстрее. Дело сложное, у нас почти нет зацепок», — слегка слукавил я. Дмитрий упоминал, будто у нас что-то вырисовывается, но навести генерала на нужную мысль у меня получилось. Думаю, что и воздействие эфиром через взгляд сыграло свою роль. Михаил Романович, похоже, человек вспыльчивый, и так быстро остудить его гнев одними словами вряд ли бы получилось. Особенно учитывая, что он обладает высоким положением и не привык, чтобы подчиненные так с ним разговаривали. Впрочем, я не совсем его подчиненный. Правицы подчиняются офицерам полиции только формально, когда дело касается различных административных вопросов. По большому счету, мы все являемся дворянами, «А значит, подчиняемся напрямую имперской канцелярии, где есть специальная служба, контролирующая дела дворян». Ее создали благодаря закону, который гласит, что аристократ может подчиняться лишь высшему по статусу. Генерал задумчиво вздохнул и переспросил. «Сложное дело, говорите?» «Да. При этом распутать его необходимо как можно скорее». «Уже через несколько дней может пропасть еще одна девушка», – ответил я. «А затем еще и еще, пока похититель не добьется своей цели. Кстати, мы пока даже не знаем, что это за цель». Генерал ненадолго задумался. На одной чаше весов было предложение конгрегации, которая могла влиять на полицию лишь косвенно, что она и делала, а на другой – мое». И в случае успеха дела премия генерала будет законной, в отличие от сумм, предложенных конгрегацией. Конечно, они проворачивают все так, что доказать это будет невозможно, но мне оно и не нужно. «Тогда поступим следующим образом», — объявил Михаил Романович. «Если сумеете раскрыть это дело и найти похитителя, останетесь. Если же не справитесь до конца месяца, будете уволены». «Прекрасное решение, генерал, меня устраивает», — невозмутимо ответил я. «Но если я раскрою дело, то стану полноправным полицейским правицем, не так ли?» «Да», — недовольно согласился Герц. «А если провалитесь, то я сделаю так, чтобы вас на пушечный выстрел не подпускали к государственной службе. Мы друг друга поняли». «А работа в конгрегации считается государственной службой?» Генерал ничего не ответил. По строевому развернувшись, он чеканным шагом направился к выходу. Подхватил с вешалки свою фуражку, щелкнул замком и вылетел в коридор. Я взял со стола свой кофе и сделал глоток. Надо же! Оказывается, что руки конгрегации длиннее, чем я думал. Великий магистр сумел убедить непоследнего человека приехать лично, чтобы уволить меня. Это в любом случае странно. Генерал мог просто отдать приказ, и тогда мне было бы значительно сложнее его оспорить. Но Герц по какой-то причине решил явиться лично. Хотя я догадываюсь, что это за причина. У нее прекрасные зеленые глаза и милая статуэтка в виде спящего котика на рабочем столе. А зовут ее Полина Реутова. Видимо, Михаил Романович решил совместить полезное с приятным, уволить меня и заодно попытаться снова подкатить к Полине. Что же, это стало его ошибкой. Да и меня он недооценил. Ладно, теперь уже не важно, ставки сделаны. Если раскрою дело, стану настоящим полицейским правительством. Получу удостоверение, табельное оружие и достойное жалование. Если нет... То лишусь работы и наставника, а мне нравится и то и другое, так что терять их я не намерен. Значит, пора браться за дело. Я направился в правительский отдел и в коридоре увидел Кретова. Его волосы казались еще растрепаннее, чем обычно, а взгляд метал молнии. Остальные полицейские шарахались от него, как от зачумленного. Неудивительно. А у расследователя сияло так ярко, что обычные люди... Наверняка ее чувствовали. За ним на почтительном расстоянии следовали два эфемера гнева. Но когда попытались приблизиться, Дмитрий жахнул их каким-то плетением. А потом заметил меня. «Вот ты где!» – выкрикнул он и сразу же оказался рядом. «Так, слушай. В отделение приехал генерал. И мне по секрету сказали, что он намерен тебя уволить. Я этого не допущу, понял? Да как они вообще...» спокойствие дмитрий мы уже видели с генералом и обо всем договорились сказал я дмитрий пару раз удивленно моргнул а затем прищурился и переспросил ты обо всем договорился с герцем ну да если мы распутаем дело о похищениях останусь если нет то нет вот как хмыкнул кретов любопытно Не думал, что генерал – азартный человек. Он просто прислушался к голосу разума. Я напомнил ему о низкораскрываемости магических преступлений. Как будто он без тебя этого не знал. Дмитрий огляделся по сторонам, наклонился ко мне и прошептал. «Ты же понимаешь, что он не сам решил тебя уволить?» «Конечно, понимаю. Это конгрегация». «Вот именно». «Похоже, что они не успокоятся, и меня это раздражает», – нахмурился мой наставник. «Забудь про них. Давай лучше займемся делом. Генерал дал время до конца месяца». «Чего? Про это сразу надо было сказать. Значит, времени у нас совсем немного. Пойдем». Дмитрий сорвался с места, и я последовал за ним. «Мы вошли в наш кабинет». И наставник ткнул пальцем в розовую кофточку, до сих пор лежащую на столе. «Доставай фокусировочный кристалл и приступай». «Что мне нужно делать?» – спросил я, вытаскивая камень на веревочке из внутреннего кармана. Кретов оперся руками на стол и начал объяснять. «Начнем с простейшей техники. Поставь руку над кофтой. Кристалл должен висеть прямо и не шевелиться». С помощью эфира заставь его кружиться против часовой стрелки. Обязательно против. Понял? Понял. Сказал я, приближаясь. А если будет по часовой, что тогда? В лучшем случае не будет эффекта. В худшем. Ты неправильно сконцентрируешь энергию в одном месте, и тогда последствия могут быть самыми разными. Долго рассказывать. Сейчас важна практика, а не теория. Я кивнул и сделал все, как сказал Дмитрий. Кристалл начал кружиться против часовой стрелки, и я заметил, как эфирная энергия постепенно собирается вокруг, принимая форму тумана. «Хорошо», — сказал Кретов. «Теперь нужна пульсация. Ты поглощал сегодня энергию?» «Конечно. В любую свободную минуту поглощаю». «Направь ее в кристалл. Равномерно, маленькими порциями». Он должен начать, как бы, пульсировать эфиром. «Нет проблем», — сказал я. На самом деле этот прием дался мне не так легко, как хотелось бы. Я относительно неплохо чувствовал магию вокруг себя, особенно когда концентрировался. Но вот эфир внутри себя ощущал пока что плохо. Такой вот парадокс. Я вспомнил чувство, которое меня посетило уже дважды, при разговоре с Костей и с генералом. Тогда эфир вырвался через взгляд, а теперь мне предстояло направить его через руку в кристалл. Не сразу, но у меня получилось. Энергия стала поступать в кристалл, и он начал пульсировать, разгоняя скопившийся вокруг эфирный туман. А он, в свою очередь, стал принимать форму. Лежащая на столе кофточка будто бы обрела ауру, или скорее призрак ауры. А кроме того, туман начал собираться в небольшой рваный круг. «Хватит, убирай», – махнув рукой, сказал Дмитрий. «Что скажешь?» Я убрал кристалл, который стал ледяным в карман, и кивнул на рваный круг на кофточке. На вторую жертву тоже накладывали метку. «Да, верно. Как видишь, полностью восстановить плетение не получилось. Это было давно». Но мы можем сделать вывод, что это такая же метка, как у третьей жертвы. А все остальное — это аура хозяйки кофточки? — уточнил я. Угу. Но ничего интересного мы из нее не узнаем. Что ж, ладно. Кретов хлопнул в ладоши. Теперь мы на сто процентов уверены, что работал один и тот же похититель. Но это не дает нам никаких зацепок. Я отодвинул стул и сел на него. «А что там насчет парада планет?» «Да, вот это интересно!» Дмитрий сел напротив меня. «Как ты слышал, все жертвы родились в один день, и в этот день был парад планет. Думаю, не нужно объяснять, что это такое, и что это сильное магическое явление». «Не нужно. Выходит, люди, рожденные в этот день, обладают какими-то особенностями?» «Верно». У них необычные ауры. В них куда больше жизненной энергии, чем во всех прочих, но магии как таковой у них нет. Именно поэтому они интересны похитителю. Но есть и другие факторы. Все жертвы девушки. А в этот день наверняка родилось немало мальчиков, согласился я. Это тоже. Кстати, все девушки были незамужними и не имели детей. А после рождения ребенка аура сильно меняется. Они отдают значительную часть жизненной энергии своим детям. Они были девственницами? Нет, насколько я понял. У второй жертвы был молодой человек, встречались почти год. Кретов кивнул на кофточку. Еще один фактор – место рождения. Оно тоже накладывает отпечаток на ауру. И все похищенные родились на севере Москвы. В разных роддомах, но тем не менее. Значит, мы можем с легкостью найти других потенциальных жертв и взять их под защиту, сказал я. Список я уже составил, а вот насчет защиты. Дмитрий покачал головой. Это вряд ли. Видишь ли, девушек слишком много. У полиции не хватит ресурсов представить охрану к каждой. «Жаль слышать», – сказал я. «Действительно жаль. Мы точно знаем, кто может стать новой жертвой, но защитить их не в силах. Мой наставник прав. К сожалению, полиция не в силах обеспечить безопасность каждой». «Может быть, тогда хотя бы их предупредить? Пускай девушки сообщат нам, если им начнут сниться кошмары», – предложил я. «Так мы легко узнаем, кого собираются похитить». Потерев небритый подбородок, Кретов кивнул. «Неплохая идея. Давай так и сделаем. Только надо придумать какую-нибудь легенду, не связанную с магией. Не все люди в нее верят». «Можно сказать, что в их районе обнаружили в воздухе неизвестное химическое соединение или новый вирус, который приводит к нестабильной работе психики, в том числе кошмарам. И если что-то подобное начнет происходить, Пусть немедленно сообщат нам об этом. Не важно, что девушки живут в разных районах, они вряд ли знакомы друг с другом. Нормальная легенда. Только с чего бы полиция стала сообщать о подобном? хмыкнул Дмитрий. Ладно, не проблема. Попрошу Полину, пусть обзвонит список с личного телефона и представится какой-нибудь эпидемиологической службой. Я сам ее попрошу, если ты не против улыбнулся я. «Думай о деле, а не о том, как бы Полину склеить», — хмыкнул Дмитрий. «Одно другому не мешает». «Ну-ну». Но к обсуждению дела и в самом деле стоило вернуться. «Перед тем, как я отправился за кофе, ты сказал, будто у нас что-то вырисовывается. Что ты имел в виду?» — спросил я. «А, да». «Видишь ли, во время парада планет произошло много всего интересного». Дмитрий сцепил руки в замок и сделал паузу, будто вспоминая. «Случились разные магические аномалии, вплоть до того, что несколько человек в мире обрели дар. А парочка провидцев, наоборот, его потеряла. Но если говорить о том, что нас интересует, в этот день в наш мир явилось несколько сильных существ». Одно из них — Пожиратель снов. «Кто это такой?» — спросил я. «Весьма любопытная тварь. Он может принимать видимую форму и выглядит как... Ну, не знаю. Представь себе гибрид жука и осьминога». Кретов потряс ладонью в воздухе, изображая это существо. «Ничего приятного, я понял. Его способности еще неприятней». Как понятно из названия, он проникает во сны жертвы и может свести человека с ума. Питается психической энергией. И он делает это уже 20 лет? К сожалению. Он силен, и с ним не так-то просто справиться. 13 лет назад он даже убил одного провидца, когда тот попытался его изгнать. Я знал того мага. Хороший был парень, молодой еще. Дмитрий помрачнел. Пожиратель снов расправляется с несколькими жертвами, а затем на несколько лет исчезает. Видимо, наевшись энергии, впадает в спячку. С ним должна разбираться конгрегация, но, как видишь, пока безуспешно. «Думаешь, это он, похищая девушек?» – спросил я. Я подумал, раз нашим жертвам снились кошмары, это может быть именно он. Правда, раньше он только ослаблял людей и даже не всегда доводил до сумасшествия. Но, возможно, после очередной спячки он сменил тактику. Задумчиво закончил Дмитрий. Или стал сильнее. Некоторые магические существа могут эволюционировать. И как его найти? В этом-то и вся проблема. Ублюдок почти не оставляет эфирных следов. Но ты предложил неплохой план. Если кто-нибудь из возможных жертв сообщит нам о кошмарах, мы будем готовы. «Отлично — Отлично! — кивнул я. — А что насчет фамильяров? Получилось что-нибудь узнать? — Ты все никак не хочешь отпускать эту версию? — скривился Кретов. — Да, я поузнавал. Фамильяры, которые в теории способны на подобное, есть у нескольких дворян. Больше остальных меня заинтересовали двое. Сейчас, погоди. Дмитрий встал, подошел к своему столу и отыскал ворохи бумаг два листа. Вот. Подойдя, он вручил листы мне. Граф Сытин, чей фамильяр имеет облик крылатого демона. Он умеет, если верить записям, насылать кошмары. Но может это делать только при личном присутствии и редко. Наслать кошмар на несколько ночей он не способен, судя по нашим данным. Значит, надо его проверить сказал я. Возможно, сведения не совсем точны. Вполне может быть такое, что фамильяр на бумагах гораздо слабее, чем в реальной жизни. Чтобы узнать наверняка, с ним надо встретиться. Надо. Да, да, но про Сытина нельзя сказать ничего плохого. Весьма уважаемый человек. Второй кандидат куда любопытней. Взгляни сам. Я пробежался глазами по листку и слух прочитал. «Василий Лужков, дворянин без титула. Провидец-алхимик, изгнанный из конгрегации за бесчеловечные эксперименты». «Бессмыслица какая-то», — фыркнул Кретов. «Конгрегация обожает эксперименты. Особенно бесчеловечные. Вон, даже тебя хотели в подопытного превратить». Но Лужков, видимо, перешел грань. «О, ничего себе! Да, готовить деле из человеческих трупов — это аморально». Сказал я, прочитав дальнейшую информацию. Просто эта информация попала в публичное поле. Поэтому бедолагу сделали козлом отпущения. Ладно, не суть. Его фамильяр – огромный паук, и он способен парализовывать людей. При желании может похитить, я думаю. И у Лужкова есть мотив. Раз он уже готовил зелье из трупов, мог начать проводить и другие эксперименты. Например, зелье из крови еще живых девушек, обладающих определенной аурой, предположил я. Да, или что-то более жуткое, согласился Дмитрий. А еще он умеет создавать зелья, насылающие ночные кошмары. В общем, есть смысл с ним побеседовать. Поедем сейчас? Спросил я, откладывая бумаги. Почему бы и нет? Поехали. Кретов взял со стола ключи от автомобиля и нацепил шляпу. Мы отправились на улицу. Автомобиль генерала еще стоял перед зданием, а сидящий внутри водитель играл во что-то в телефоне. Дмитрий подошел к нему и постучал в окно. Водитель нехотя опустил стекло и вопросительно повел подбородком. «Здесь нельзя парковаться», – сказал ему Кретов. «Вон, смотри, сколько места на парковке». «Вы в курсе, чья это машина?» «Во-первых, мне плевать. Правила для всех одни. Во-вторых, я провидец и могу заставить тебя нагадить в штаны. Как думаешь, генерал обрадуется, если в машине будет пахнуть твоим дерьмом?» Я усмехнулся, а водитель пробурчал. «Тоже мне. Но все-таки завел автомобиль». «Торопишься куда-то? Подвези нас до парковки». Дмитрий без предупреждения открыл заднюю дверь и сел в салон. «Вы совсем обнаглели?» – возмутился водитель. «Да ладно, тут недалеко. Григорий, садись. А ты газуй, мы торопимся». Смеясь про себя, я сел в машину и закрыл дверь. Внутри было прохладно благодаря кондиционеру, а сиденья были очень комфортными. Не говоря уж о том, что в подлокотнике располагался мини-бар. Мы проехали 50 метров до парковки. Дмитрий молча похлопал водителя по плечу и вышел из автомобиля. Я следом за ним. «Ты правда мог заставить его обгадиться?» – спросил я. «Нет. Но он-то об этом не знает». «Зачем вообще это было?» «Затем, что я терпеть не могу, когда люди ведут себя как хамло. Парковка здесь, а перед входом место для экипажей быстрого реагирования». Если что случится, они потеряют несколько секунд, и кто-нибудь из-за этого умрет. Или опасный преступник успеет скрыться. «По-моему, ты сгущаешь краски», — сказал я. Хотя в целом прав. Мы сели в машину Дмитрия, он завел мотор и сказал. «Ладно, поехали, побеседуем с Лужковым. Откровенно говоря, он вполне подходит на роль подозреваемого». Я кивнул. И тут у меня в кармане зазвонил телефон. Номер неизвестен. «Алло?» – ответил я. «Григорий Александрович, здравствуйте!» – раздался незнакомый мужской голос. «Меня зовут Максим Петрович Тулузов. Я директор лагеря «Черноморский». Сергей Давыдов ваш брат, верно?» «Верно. Что случилось?» Сразу напрягся я. «Сначала я думал, что ничего серьезного». Но полчаса назад у Сергея случилось внезапное недомогание. Его забрала скорая помощь. Мне только что позвонили и сказали, что он не выходит из бессознательного состояния. Голос директора подрагивал от волнения. «Вам нужно срочно приехать!»